Глава 13. Джо был в гостиной, когда минут через сорок они вышли из комнаты Бриджит. Лоу сидел тут же, на диване. Мужчины пили чай со льдом и смотрели по телевизору бейсбол. При появлении Келлина и Бриджит они приветливо поздоровались, но больше не добавили ни слова. Хотя помятой одежде Келина и блаженству на его лице было ясно, чем они с Бриджит только что занимались. Бриджит полагалась бы смутиться. Было совсем не в ее духе вести себя. Как? Ответ мог быть разным. Она выбрала три варианта. Необдуманно, неосторожно, неприлично. И уголки ее губ сами собой поднялись вверх. «Продолжай улыбаться, радость моя, и все поймут, что между нами произошло», — шепнул Келин ей на ухо. «Да, и позавидуют, потому что есть чему завидовать», — прошептала она в ответ, и он хмыкнул. Лоу поднялся с дивана. «Готовы ехать, босс?» «Да». Водитель кивнул. «Я подгоню машину к главному входу». Джо тоже встал и достал из кармана сложенный лист бумаги. — Я позволил себе позвонить в ресторан, мистер Ф, и набросал примерный перечень блюд, наиболее для вас полезных. Он вручил список Келлину и добавил. — Я отдал бы предпочтение рыбе. Особенно рекомендую запеченного лосося. Он просто изобилует омегой три. Только не позволяйте им поливать его соусом. «Лосось?» — Келлен скривил губы, словно взял в рот ломтик лимона. «Джо, мы идем в мясной ресторан». «Вы же знаете мое отношение к мясу». «Очень хорошо знаю». «А разве вы не окрепли и не поздоровели, следуя моей диете?» «Не буду отрицать». Джо кивнул, словно вопрос был разрешен. Ни в одном из выбранных мною блюд не содержится глютамат мононатрия. Но я для большей верности попросил бы официанта не добавлять его. Попросить не добавлять глютамат мононатрия. Я понял. Послушным голосом повторил Келлен, Но Бриджит ни на секунду ему не поверила. Просто спорить с Джо не имело смысла. «И не забудьте!» Картофель печеный, а не жареный. И обратите внимание, чем они заправляют салат. Туда обычно умудряются положить жиры, не говоря уже о натрии. Предлагаю заказать оливковое масло в качестве заправки или уксус. Келлину до его оптимального веса не хватало еще 10 футов. Но Джо категорически настаивал, чтобы он набирал вес исключительно здоровым путем. «Рыба без соуса, салат без заправки, картофель запеченный. Мне уже не терпится приняться за все это», — пробормотал Келлин. Он засунул список Джо себе в карман брюк, но Бриджит не сомневалась, что он полежит там, забытый в течение всего вечера. Ресторан «Себастьян» располагался в отреставрированном трехэтажном здании на Броуд-стрит в историческом районе Чарльстона. Они немного опоздали к зарезервированному времени. Но 50-долларовая купюра, перекочевавшая к метродотелю, быстро уладила проблему. Первые два этажа были открыты для всех посетителей. Третий предназначался только для VIP-персон. Бриджит ни разу не была в себастине ни на каком из его этажей. И это неудивительно. Цены в меню были для ее бюджета непозволительно высоки. Не успели они сесть за столик, как к ним подошел официант в черном жилете с подносом, на котором стояли два хрустальных бокала и бутылка шампанского «Дон Пириньон» в серебряном ведерке. «Разрешите разлить?» — спросил он у Келлина. «Пожалуйста». «Это и есть его стихия», — подумала Бриджит. Сама она мало была знакома с подобным образом жизни, которому Келлен, несомненно, вернется в недалеком будущем. Эта мысль грозила омрачить очарование вечера, и Бриджит поспешила прогнать ее. «Желаю приятно провести время», — пожелал им официант перед тем, как удалиться. Когда они остались одни, Келлен сказал, «Я задумал поразить тебя сегодня» заказать роскошный ужин и даже, может быть, немного потанцевать. Правда, последнее было неожиданностью и приятной, потому что показывало, как далеко он продвинулся. Правда, но вышло так, что поразила меня ты. Он поднял бокал. За тебя. Она чокнулась с ним своим бокалом. Я бы сказала, это удалось нам обоим. Они успели на последний паром до острова Хадли. Приемник у Лоу был настроен на музыкальную волну, играли джаз. Бриджит, сидя на заднем сиденье рядом с Келлином, уютно прижималась к нему. Мощный фар автомобиля освещали обратный путь к отелю. Выходной вечер закончился. Джо спал на диване в гостиной, негромко похрапывая. И они на цыпочках прошли мимо него в коридор. Бриджит остановилась в дверях своей спальни. «Думаю, здесь мы скажем друг другу «до свидания», — улыбнулась она. Лицо Келлина осталось серьезным. «Разве это обязательно?» Она надеялась услышать эти слова, потому что самой сказать что-то подобное у нее уже не осталось смелости. Она вложила ладонь в его протянутую руку. Когда они переступили порог, Бриджит подумала, что с этого дня изменится не только место их ночлега.